Период лечения в стационаре. Особенности массажа связаны с пребыванием больного в положении лёжа. Массаж начинает с воздействия на нижние конечности, стопы, голени, бедра. Проводит поглаживание, растирание нежное подушечками пальцев, разминание, неглубокое валяние, продольное. При массаже верхних конечностей все приёмы проводят с учётом состояния больного. При положительной реакции на массажные манипуляции методику постепенно расширяют. Дополнительно проводят массаж спины ягодичных мышц в положении больного на правом боку. Продолжительность процедур 3-10 минут ежедневно. После больничный период. Больной сидит или лежит на животе. Начинает массаж с области спины, акцентируя воздействие вдоль позвоночника снизу вверх от таза до шейного отдела. Затем проводит массаж крупных мышечных групп в области спины, широчайших, трапециевидных, межреберных. Воздействует на окололопаточные области и воротниковую зону. При массаже нижних конечностей начинает массаж со стоп, применяя все приемы и пассивные движения в суставах завершает процедуру массажем области передней грудной стенки с акцентом на левую большую грудную мышцу, грудину, левое плечо. При положительной ответной реакции больного методику расширяют за счет массажа области живота и верхних конечностей с акцентом на массаж левой руки. Продолжительность процедуры 10-20 минут ежедневно или через день необходим постоянный контроль со стороны врача.